Проснувшись около пяти утра в теплом кунге, Мудрецкий сел и посмотрел на сидящего за столом Сытого и довольного дежурного по парку. Рядом с ним стояла половиненная тарелка с мясом. Запах стоял потрясный. Желудок сводила, слюна на языке. — Откуда мясо? — Твои ночью принесли... Офицер улыбался. «А-а-а, ну и как тебе конина?» Спросил Юра, протирая пьяные глаза. «Где конина?» Перепугался взводник второй роты, резко вскакивая. «Да коню, что я привел вчера из села. Столбом хребет перебило». «Ты что?» Дежурный схватился за живот... и вывалился наружу, сгибаясь, в три погибели. Вернулся он нескоро, вытирая рот рукавом. Увидев Мудритского, осторожно выбирающего алюминиевой вилочкой аппетитные кусочки, снова предпочёл удалиться на свежий воздух. "На заря ты так реагируешь?" напутствовал его Юра. "Хоть даже ничего" На самом деле всё-таки мы слишком крутилось, вроде как лошадь ешь. Но уж раз взялся выделываться, от ней чего отступать? Да и где ещё попробуешь канину, как не в армии? Отпробовав места, мудрецкий вышел на улицу. Отлил. И тут же поспешил посмотреть. При белом свете сколько ему удалось сделать за вчерашний день. Ведь воскресенье сегодня. Неужели им опять работать? А, кстати, где люди? Выйдя за ворота, лейтенант ахнул. Всё идеально. Перекопанная земля превращена в пух. На расстоянии 3 м посыпанна жёлтеньким песочком полосочка. Красиво. Неужели всё успели? размышлял он. доходя до угла парка и заглядывая за поворот и тут всё закончено волосочки жёлтенько нет но и так всё замечательно своих людей он нашёл спящими в повалку около едва дымящихся костров только один кирпичёв сидел на брёвнышке поскрёбывал усеянную язвочками рожу и курил Когда легионер приблизился, он на... даже начал подниматься. "Сиди", махнул рукой Мудрецкий. "Когда закончили?" "Час назад". "Понятно". Мудрецкий окинул спящих в повалку солдат и поднял из-под ног обглоданный кусок лошадиной кости. Повертел его в руках и отбросил в сторону. Тут же к нему подлетели две вороны. И устроили между собой драку за лакамыство. Поднимай людей. До 6:00 утра все должны быть в вороте. А что с лошадью? Лейтенант нахмурился. Простоков, Резинкин, Валетов и Бабочкин останутся здесь, со мной. Народ, разбуженный разговором и громким карканьем, начал открывать глаза. «Почему я снова в парке?» — загудел Алексей, садясь и поеживаясь. «Сегодня же воскресенье!» «В армии воскресенье тогда, когда тебе командир скажет...» Лейтенант улыбнулся. «Ничего такого не предвидится!» Главу Чернодырского района Шпындрюка Протопопа Архиповича Природа обидела Ростом, но ничего. Он компенсировал сей недостаток за счёт ума и изворотливости. И к пятидесяти семи годам нажил небольшую виллу на окраине села, где любил время от времени принимать гостей. Сейчас он медленно плыл на обычный с виду в Волге "Газ-3110" по недавно заасфальтированной дороге. На заднем сиденье сидела его разъевшаяся жёнушка, предвкушая эти длительные прогулки на природе. Катание на лошадях было её слабостью. Верхом овдотья не рисковала, а вот в телеге, как овую они называли каретой, хоть чего ж, да милое дело. Сзади Волги на Ауди 100 ехала чета, стоило хряковых жена подполковника Верочка, выгодно отличавшаяся от слабой половины шпендрюка и фигуркой и умишком, сидела за рулём и везла сердитого мужа развеяться. Подполковник вчерась перебрал и теперь сидел рядом, не рискуя браться за управление. Шпендрюка он ненавидел, но должен был терпеть. иначе на должности ему не продержаться слишком крепкие связи у старого каратышки доходят и ниточки до губернатора такого человека если и не любишь зауважаешь на заднем сиденье сидел местный поп не сидел лежал батюшка Кирилл ухлыстался вчера вместе с подполковником на славу и теперь был Не в силах двигаться. Шевелился только крест, висящий на массивной золотой цепи, от глубокого размеренного дыхания во сне. Попадья наотрез отказалась от поездки и осталась дома, сославшись на мигрень. Эй, ещё бы самогоночку наравне с мужиками-то выкушивать, может и не только мигрень начаться. Новенькая передняя покрышка едва не наехала на голову конюха, лежащую вкупе с туловищем перед открытыми воротами конюшни. По спине дядьки прыгал воробей, но при приближении машины он благополучно ретировался. Авдотья вскрикнула. — Раздавишь мужикам его! И тут же осяклась. — Чего? Шпындрюк покраснел. — Эх! Я хотела сказать, что я его нашла. Во-во. Гovno нашла пень, как уютно. Протопоп Харкипович двинул пузом и стал вылезать из обтянутого кожей салона. Стоило хряковы остановились следом. Подполковник вышел на воздух и потянулся. Хорошо, ах, вер! Она поспешила взять его под руку. Во-первых, а не мус с женой, а во-вторых, что Петр Валерьевич может споткнуться сейчас на ровном месте. Надо поддержать. Шпындрюк огляделся. Даль необъятная. Поля, перелески, пруд в низинке. Слабый ветерок не дает застаиваться чистому прозрачному весеннему воздуху. Свежо. Хорошо, и никого, кроме их компании. В далеке телега едет, но так кто в далеке?